Лена Зайцева, 18-летняя модель, была лицом модной недели. Что такое быть лицом чего бы то ни было, от парфюмерной компании до автомобильной, сегодня, надеюсь, известно каждому. Обязанности Лены заключались в том, чтобы мелькать на всякого рода гламурных мероприятиях, белозубо улыбаться в объектив и лестно отзываться о модной неделе – подчеркивая ее безусловную значимость и уникальность. Фотографии Зайцевой смотрели со страниц журналов, билбордов и плакатов, развешенных по всей Москве. Ее узнавали, ее ждали. Бизнесмены и лавиласы караулили девушку у входа в гостиный двор с букетами, похожими на мельничное колесо. Конечно, знаменитые модели дарили кое-что и подороже цветов, Духи, украшения, швейцарский шоколад в огромных золоченных коробках. Весь секретариат модной недели месяцами питался этим шоколадом. Сама Лена сладкого не ела ни под каким видом, придерживалась какой-то мудреной диеты. У нее был свой стиль, такой называют подростковым, и псевдоним лалита Яркие, намеренно аляповатые вещи, какие любит молодежь, тонкая фигура с выступающими ключицами, практически полное отсутствие груди и короткая стрижка под мальчика. Вся погруженная в светские мероприятия в самом офисе модной недели Зайцева появлялась редко, не больше одного-двух раз в неделю. Может быть, именно эти редкие посещения дали Рите возможность заметить, как резко Лена изменилась за последние месяцы. С нее как будто стерли лакировку и притушили внутренний огонь, которым эта прекрасная девушка словно светилась изнутри. Еще недавно живая, быстрая, улыбающаяся, всегда в хорошем настроении, излучающая тепло и энергию Лена, на глазах теряла обаяние и превращалась в просто тощую женщину, с потухшим взглядом и поникшими плечами. «Как-то произошла накладка со временем, и она просидела у нас в офисе целых полчаса, поджидая, когда приедут пищики», — рассказывала Рита. И села она рядом со мной, напротив света. «У нас окна широкие, и солнце ее осветило всю. Я просто в ужас пришла, решила, что Лена заболела». У нее волосы стали такими тусклыми, ломкими, а кожа, ужас, серая какая-то. Даже румяна этого не скрывали, и шелушится и даже морщины. Представляете, морщины, 18 лет. Погодите, не поняла я. С ваших слов выходит, что модель, а так называют только самых красивых девушек, резко подурнела, стала почти что некрасивой, но при этом продолжала оставаться лицом фирмы. Почему же ей не отказали от места? Рита откровенно рассмеялась, прикуривая уже третью сигарету. Очень старомодно вы выражаетесь, отказали от места. Кто же это сделает после того, как в раскрутку Лены, которая на самом деле называлась «Проект Лолита», было вложено столько бабок? Для того, чтобы человека стали узнавать на улице, надо вложить в него ой-ой-ой сколько. «Нам с вами за всю жизнь столько не заработать. И потом, при современном развитии компьютерного дела, вам все морщины в фотошопе уберут, блеску в глаза прибавят, задницу ужмут до нужных размеров, да что там, ноги кривые, и те выпрямят». Зайцева стала узнаваемой, понимаете, узнаваемой, рейтинговой фигурой, и никого уже не волновало как она выглядит и как себя чувствует на самом деле. «Хорошо, но должно же быть какое-то объяснение тому, что Лена так изменилась». Рита фыркнула. «Да отравили ее. И очень просто. В нашем бизнесе и не такое случается. Сыпанули в чай или кофе какое-нибудь мышьяковистое соединение. Не очень много, чтобы не умерла, а только чтоб обезобразить» с украинским президентом, видали, что сделали? Диоксидом его каким-то опоили, говорят. Был красавец-мужчина, а стал не понять кто. И Ленку так могли. Вот волосы и повылазили, кожа состарилась. Дальше, может быть, больше было бы, да только не успели. Или, может, терпежу не хватило, убили ее. Как и когда я начала терять терпение? Десять дней назад у нее дома в митине перед этим она две недели не появлялась на работе и на запланированных мероприятиях все графики съемок сорвала анатолий гаврилович устал перед фотографами и редакторами журналов извиняться а когда пришло время вплотную для модной недели наружную рекламу делать тут у всех просто паника началась ведь лена лицо компании и вдруг ее нету нигде нету И на звонки она не отвечает. Ну, тогда наш директор взял кое-кого из рабочих, что тут у нас к неделе павильоны сколачивали, и поехал к Зайцевой домой двери выносить. Потому что до этого несколько раз к ней приезжали, звонили, стучали. Всё бестолку. В общем, приехали они, двери взломали, в комнату вошли, а там... Фотомодель Елена Зайцева лежала на полу, одетая только в нижнее белье. Ее правая рука была прикована наручником к батарее, левая вытянута вдоль тела. Рядом, в метре от девушки, стояла наполовину полная бутылка воды и тарелка с куском заплесневелого хлеба и нарезанной тонкими кружочками копченой колбасой. Было понятно что эта еда стояла здесь несколько дней. Но Елена Зайцева была мертва, и, как впоследствии установит суд медэкспертиза, умерла она за три дня до того, как ее нашли. И умерла именно от голода, вернее, от сердечного приступа, который наступил от длительного голодания. Понимаете, Все это время, две с лишним недели, Лену держали прикованной к батарее на голодном пайке. Вернее, вообще без всякого пайка. На одном голоде. И ее пытали. На теле были следы истязаний? Ну, не так, чтобы. То есть, я хочу сказать, что ее не били. Но на губах и щеках потом обнаружили след от скотча. То есть, бедняжки заклеивали рот. А зачем это делать? если не собираешься пытать человека. На предплечьях и венах имелись следы многочисленных инъекций. Наверное, ей кололи наркотики. Голод и наркотики. Что может быть хуже? Это же верная смерть. Да, но тарелка с хлебом и колбасой все-таки стояла возле нее. А вы не поняли? Это была особая форма издевательства». Поставить еду от голодного человека на таком расстоянии, чтобы он не мог до нее дотянуться. Так когда-то испанские пираты со своими пленниками поступали. Я читала. Свинство какое. Испанские пираты, безусловно, были свиньи. В этом я с Ритой была согласна. А вот во всем остальном нет. Ох, не похоже, чтобы фотомодель Елену Зайцеву уморили голодом и наркотиками. «Нет, тут другое». Но говорить вслух об этом я не стала. Тем более, что мысль, которая меня посетила, еще следовало додумать. Вместо этого я задала Рите следующий вопрос. Зайцева жила одна? Одна. В однокомнатной, но очень хорошей квартире. новой планировке, с такими большими кухнями, знаете? Когда ее нашли, в квартире было все в порядке? Ну, если не считать, что из всех ее шкафов были вытряхнуты вещи, и с этих вещей срезаны пуговицы. Неужели вы ничего не поняли? Светку и Лену убил один и тот же человек, маньяк, помешанный на пуговицах. Ну-ну. Ритка несла еще что-то, пыталась провести психологическую параллель между страстью ко всякого рода застежкам на женской одежде и фрейдистской теорией бессознательного. Но я не намеревалась слушать ее за умную чушь, тем более, что невыясненным оставался еще один последний вопрос. «А что же случилось с вашим директором, Анатолием Гавриловичем Пищиком?» Рита резко выпрямилась, отставив в сторону руку с дымящейся сигаретой. «А что с ним случилось? Я первая задала этот вопрос». Нахмурившись, несколько долгих секунд девушка внимательно изучала меня, а потом проговорила, медленно цедя слова. «Понятия не имею, что с ним произошло. Только не пытайтесь под этим предлогом не заплатить мне остальных денег. Речь у нас шла лишь о том, чтобы рассказать о смерти девчонок. Я ваши условия выполнила, и теперь с вас тысяча триста».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 Моя собеседница поперхнулась сигаретным дымом, закашлялась и потом долго пила воду. «Вы подслушивали?» – не спросила, а обвинила меня Малинкина, как только пришла в себя. «Да». «Зачем?» «Тысяча долларов, и я отвечу на этот вопрос», – предложила я, усмехнувшись. «Вот еще. Ну тогда будем продолжать разговор по старой схеме. Так что же произошло с вашим директором, а?» Учтите, я не просто так спрашиваю. Может так случиться, что вам когда-нибудь понадобится и моя помощь, Рита? Да, лицо ее не выражало особого доверия. Не понимаю, почему. Но в принципе, если вы и в самом деле представитель конкурирующей организации и можете доставить нашему директору кучу проблем, а он этого достоин уже хотя бы потому, что уволил меня, то почему бы мне вам и не рассказать? Действительно, почему бы и нет? Еще раз напоследок, крепко подумав, Рита прикурила очередную сигарету. Все-таки она слишком много курила. Ладно, только не требуйте от меня, чтобы я когда-нибудь подтвердила свои показания в письменном виде. Не буду я этого делать. В общем, так. Три дня назад наш директор, который Анатолий Гаврилович, Исчез из запертого кабинета, никому ничего не сказав, и никто его с тех пор не видел. Никто не может до него дозвониться, и у всех устроителей модной недели начинается паника. Даже не паника, а ужас, потому что мероприятие под угрозой срыва. Это же не пуговицы какие-то там отрезанные. А живой человек пропал, как в чане с кислотой растворился. Причем какой человек? Богатый, влиятельный и довольно упитанный. Мне кажется, его брат Владилен вот-вот готов будет негласную премию объявить тому, кто найдет директора. «И много даст», – поинтересовалась я, прикидывая, сколько может стоить нынче на внутреннем рынке тело директора модной недели, слегка подпорченное от длительного хранения в чемодане. Вместо ответа Рита махнула рукой, отвергая мой вопрос как заведомо риторический. «Больше всего они боятся, чтобы история с исчезновением в желтую прессу не попала или к ментам», продолжила она, «потому что пятно на репутации такого светского и гламурного мероприятия, как «Модная неделя» — это конец всему делу, а за этим делом стоят большие деньги, нам с вами даже и не снилось какие». Если они так боятся огласки, так зачем было вас увольнять? Да еще так грубо. Называя вещи своими именами, вас просто выставили за дверь. Логично предположить, что после этого Маргарита Малинкина пойдет и продаст историю с исчезновением генерального директора модной недели газетчикам. За пару тысяч долларов. — С газетчиков я бы больше взяла, — вздохнула Рита, не замечая моего подкола. Да только нельзя мне болтать. В случае чего, я ведь в числе первых подозреваемых. Почему же? Ну, во-первых, перед этим мы поссорились. Это было, может быть, не совсем верное слово – поссорились. Простой клерк, которым, по сути, и была Рита Малинкина, обычно не ссорится с начальством, а получает от него выволочку. Так оно и было. Три дня назад Пищик-старший вызвал Риту к себе в кабинет и устроил ей форменный разнос. Вообще, Анатолий Гаврилович Пищик был бы вовсе неплохим руководителем, если бы ему приходило в голову хоть немного считаться с утонченной женской психологией. Не сказать, чтобы Ритин шеф был жено-ненавистником, но этот невысокий, не старый еще человек с торчащим из-под строгого пиджака мягким шариком раннего брюшка Любил говорить, что никогда не взял бы на работу молодых женщин, если бы на должностях секретарей, референтов и бухгалтеров было принято держать мужской контингент. «На работе должно быть чисто и уютно, как в казарме», уверял он партнеров, потягивающих вместе с ним дорогой коньяк сразу после подписания деловых бумаг. «А возьми на работу бабу». Она на другой же день тебе истерику закатит, всех вокруг одной сплетней повяжет, да еще сверху каким-нибудь предменструальным синдромом прихлопнет. Но со мной эти номера терпят полный провал, как на халтурном концерте. Я этих баб...» Пищик перекладывал бокал из правой руки в левую и, крепко сжав странно маленькую для мужчины ладонь в крепкий кулак, поднимал его в жести, но по саран. Всех держу на коротком поводке и в строгом ошейнике. Всех! И кулак опускался на стол, заставляя подпрыгивать и восхищенно звенеть соседние бокалы. На мужских слушателей это производило впечатление, и в своем корпоративном кругу Анатолий Пищик считался грозным руководителем, не дающим спуску даже климактерическим и беременным сотрудницам. Но сами сотрудницы прекрасно знали, Припадки шефской строгости, что случались с пищиком гораздо реже, чем это можно было вообразить, надо просто переждать. Совсем другое дело его брат Владилен. Его, в сущности, никто не любил за вздорный характер, гонор и полное отсутствие человечности по отношению к сотрудникам. Но и Анатолий пищик при желании мог быть очень даже противным. «А, явилась, голуба моя!» Желчно промолвил хозяин конторы, крутанувшись за столом, когда Рита вошла к нему в кабинет. В тот момент пищик показался ей похожим на, в общем-то, добродушную в нормальной жизни, но в данный конкретный момент ужасно разозленную черепашку, бог весть как, забравшуюся в руководящее кресло. Почему изволили опоздать? Извините, Анатолий Гаврилович, непредвиденные обстоятельства. «Ах, какое несчастье!» – желчно заметил шеф. «У нас тут, можете себе представить, рабочий день в разгаре. Бухгалтерия вовсю калькулятором щелкает, жалование вам начисляет. Вот такое недоразумение, госпожа Малинкина. Впрочем, оставив в стороне вопросы соответствия вашей зарплаты вашим способностям, я вынужден сообщить вам со всей определенностью» что если вы в течение ближайшей недели не возьмете себя в руки и не начнете работать, как полагается, я, милая девушка, укажу вам на дверь. Я не понимаю. Еще одно совпадение. Я тоже ничего не понимаю. Я не понимаю, почему в делах, вверенных вашему попечению, царит такой первозданный хаос. Дальше он разродился тирадой в которой были перемешаны язвительные замечания с недвусмысленными угрозами увольнения. Рита стояла, полыхая пунцовыми щеками. Все перечисленные документы, которых не мог доискаться расцверепевший шеф, были готовы, отпечатаны, оформлены должным образом, но в неразобранном виде лежали у нее на столе. Если бы не сегодняшнее опоздание из-за пробки на Кутузовском, то к началу рабочего дня она обязательно успела бы разложить бумажки по нужным папочкам. Она всегда старалась быть в делах такой аккуратной. Сейчас же ей оставалось только молчать, оправдываться – глупо, расплакаться – смешно. Тем более, что пищик был не один. В дальнем углу огромного, отделанного в модном сейчас сталинском стиле кабинета Боковым зрением Малинкина уловила чей-то силуэт. Высокий стройный мужчина сидел на гостевом диване, положив ногу на ногу и равнодушно следил за тем, как директор песочит очередную бестолковую сотрудницу. Пятясь к двери, Рита торопливо говорила. «Через полчаса все будет в порядке, Анатолий Гаврилович. Если вы меня сейчас отпустите, то даже через пятнадцать минут, честное слово». «Десять минут!» – взвизгнул начальник. «Ровно десять минут. И или бумаги на стол, или можете укладывать свои вещи в коробочку. Мне в конторе разгильдяйки не нужны. Время пошло». Пухлая рука изо всех сил треснула по полированному краю столешницы. И Анатолий Пищик, охнув, стал трясти всеми пятью ушибленными пальцами. Распалив сам себя до критической температуры, он теперь сидел красный, тяжело дышал. Рита развернулась и бегом бросилась из приемной. «Что там было, а, Рит?» – спросили ее девочки из секретариата. «Чего он так орал-то на тебя, а?» «Да убить его мало, толстого козла!» – сквозь зубы процедила Малинкина. «Так бы сама взяла и выкинула в окошко. Ну да, а мы бы потом передачу тебе таскали». «А я бы так сделала, что никто бы не нашел». В десять минут она уложилась. Сортировка не слишком толстой пачки документов занимает немного времени. Подхватив со стола разноцветные папки с надписями на корешочках, кинулась обратно. И, не заметив, что каблук ее туфли зацепился за край коврового покрытия, рванула на себя тяжеленную дверь. Дверь поддалась легко. Сразу, но Малинкина, не удержав равновесие в кабинет шефа не вошла, а в буквальном смысле влетела. Головой вперед, инстинктивно вытянув руки, обронив все до одной папки, из которых весело вытряхнулись и разъехались по полу, те самые востребованные начальником бумаги. Что-то треснуло, чем-то хрустнуло, где-то разорвалось. Еще не вставая с пола, Рита почувствовала, как по колготкам вниз с легкой щекоткой поползла проклятая стрелка. И, кажется, у туфли отвалился каблук. С трудом удерживаясь от того, чтобы не разреветься от злости и досады, Рита поднялась на ноги и только потом заметила, что в кабинете кроме нее никого нет. Генеральный директор покинул рабочее место совсем недавно. Может быть, за несколько секунд до того, как к нему ворвалась Рита. Его крутящееся кресло еще продолжало покачиваться из стороны в сторону, будто хозяин только что встал с него. В массивной мраморной пепельнице догорала палочка сигары. «Анатолий Гаврилович?» Нет ответа. Малинкина оглянулась по сторонам. Никого и незнакомец, что сидел в углу, тоже исчез. Ничего не понимая, ведь бумаги директор потребовал в срочном порядке, Рита вышла из кабинета и постучалась в соседнюю дверь, к Владилену-пищику. Ей не ответили. Тогда, чувствуя нарастающее волнение, девушка шагнула за порог, не спрашивая разрешения. Владилен Гаврилович сидел за своим рабочим столом, вцепившись обеими руками в волосы и с выражением сильной задумчивости на лице. У него был необычный стол, плоский и широкий, с небольшими бортиками по краям, где обычно строились всякого рода макеты и рассматривались чертежи. Сейчас на нем были свалены тюки материи. Именно тюки, такие, какие лежат на полках магазинов ткани. Эти штуки материи, как знал весь секретариат, полчаса назад трое рабочих занесли в кабинет директора «Модной недели». Анатолий Пищик сам отбирал материал, наиболее подходящий для драпировки атриума и проходов на подиумы, и делал это по-современному, не просто листая альбомы с обращиками ткани, а полностью, добросовестно, на ощупь и на глаз оценивая материю, набрасывая ее на стол и кресло, отступая на несколько шагов и прищуриваясь. «Что тебе?» – резко и неприязненно спросил Владилен поднимая на Риту красные от усталости глаза. Она объяснила, что ищет директора. «Здесь его нет. Выйди и в следующий раз изволь стучать, когда входишь в кабинет начальства». Ничего не понимающая Рита извинилась и закрыла за собою дверь. Она была в полной растерянности. Куда мог деться Анатолий Пищик, если его нет в обоих кабинетах? Проскочить незаметно через приемную он еще мог потому что секретаря на место убитой светы еще не нашли но вот не слышно и невидимо прошмыгнуть мимо десяти девочек из секретариата нет это было совершенно исключено спрятаться где нибудь в шкафу или под столом тоже невозможно да и зачем если он сам приказал ей в срочном порядке доставить важные документы и потом «Куда делся тот другой, что сидел в кабинете?» «Ваше начальство, оба этих пищика, Анатолий и Владилен, если я правильно поняла, родные братья?» – прервала я Риту, «И даже, более того, братья-близнецы?» «Я понимаю, что вы имеете в виду», – кивнула она. «Но это исключено. Владилен никак не мог выдать себя за Анатолия и наоборот. Пищики, конечно, были похожи. Но ровно настолько, чтобы сразу было понятно, они братья. Ну как бывает? Общность, черт лица, фигуры похожи, рост. Но спутать их было нельзя. Строго говоря, они были не близнецами, а двойняшками. А двойняшки не всегда получаются на одно лицо. У Анатолия лицо полнее, и весь он как-то более крепко сбитый, чем Владилен. Да и цвет волос разный, хотя и не совсем от природы. Старший пищик носил русую шевелюру, младший – соломенного цвета, для чего волосы специально осветлялись парикмахерской. Нет, их не спутаешь. Так, понятно. И что же дальше? Да ничего, – пожала плечами Рита. Вот именно что ничего. В этот день, да и в последующее, все просто с ног сбились, стараясь отыскать старшего пищика. Ведь не мне же одной он был нужен. И все безрезультатно. Паника началась, я уже вам говорила. И главное, вот дурь-то. Девочки наши на меня стали косо поглядывать. Вспомнили, как я говорила, что убить его мало и что в окно хочу выкинуть толстого козла. Я ведь какая обратно вернулась? Взъерошенная, растрепанная, с порванной юбкой и отломанным каблуком. Никто не верит, что я просто упала в пустом кабинете». Но не могут же они считать, что вы и в самом деле вступили с начальником в борьбу и потом выкинули его из окна. Они, конечно, понимают, что этого не было, но где-то в глубине души сомневаются, думают, что я все равно причастна, шушукаются по углам. И мне, в конце концов, это надоело. Вот я и решила собрать собрание по своей инициативе. Собрала всех в приемной. Попросила Владилена выйти к народу и объяснить, что такое у нас, черт возьми, происходит. Результат вы знаете. После последних слов Рита поставила жирную точку, протянула руку к сигаретной пачке и, обнаружив, что та пуста, посмотрела на меня устало и недружелюбно. В общем, я рассказала все, что знаю. «Нет, не все», – задумчиво протянула я. Есть еще один вопрос, последний. Когда эти тюки с материей, о которых вы говорили, вынесли из кабинета Владилена? Малинкина уставилась на меня непонимающими глазами. Не помню. А что, это имеет значение? Первостепенное. Хм, дайте подумать. Ну да, конечно. Их вынесли, когда Владилен позвонил кому-то из девушек и приказал вызвать рабочих. Они пришли и вынесли. Ну, не знаю, на часы не смотрела, конечно. Но примерно через полчасика после того, как я вернулась к своему столу. Да, где-то полчаса прошло. Зашли и вынесли все? Я подчеркиваю вопрос. Все тюки с материей? Да, брали, выносили вниз и возвращались за следующими. Так несколько раз. А сколько их было? Рабочих? Да. — Не помню. Двое или трое. А почему это так важно? — Попробуйте все же припомнить. — Нет, — качнула она головой после минуты напряженного раздумия. Нет, не помню. Двое или трое, но вряд ли больше. Да никому бы не пришло в голову их пересчитывать. И потом это вообще было бы сложно. Тюки огромные, выше человеческого роста, если их взять в руки и нести вертикально то за самими тюками и не разглядишь того, кто их тащит. Правильно?» – закончила я Зариту. Но она нисколько не была поражена моей догадкой, только рассмеялась, нервно пригладив и без того гладко зачесанные волосы. «Ах, вот вы о чем! Думаете, старший пищик мог выйти из кабинета незамеченным, притворившись грузчиком и загородившись тюком с материей? Нет, это исключено!» Эти тюки весили, наверное, по 30-40 кило каждый. Анатолий Гаврилович никогда не поднимал ничего тяжелее 5-6 килограммов. И по очень прозаической причине. У него был геморрой, да плюс к тому еще и остеохондроз. Берегся наш директор, боялся штанишки испачкать. Странно, откуда вам это известно? Геморрой не та болезнь, которой принято хвастаться в компании молодых и хорошеньких сотрудниц. Да Светка как-то сказала, когда была жива. Так мимоходом обронила. Мы еще потешались над этим. За глаза, конечно. Ясно. Посмотрев на часы, Малинкина решительно поднялась с места. Я дико извиняюсь, но мне пора. Скоро конец рабочего дня, а моему ревнивому мужу сложно объяснить, почему я задержалась, особенно после того, как меня уволили. Знаете что, Рита, оставьте ко мне свой телефон на всякий случай. Только после того, как вы со мной окончательно расплатитесь. Где я могу получить свои деньги, остальные 1300 долларов? Через пару минут. Где здесь банкомат? Надо выйти из здания и за углом. Значит, пойдем вместе. Ну вот еще. Кто-нибудь увидит меня рядом с вами, неприятности потом не оберешься. А вдруг вы и вправду из конкурирующей компании решат, что я и в самом деле кинулась выдавать врагам секреты фирмы. Одно дело вот так сидеть и пить кофе, это еще можно счесть случайностью. Но пройти под ручку у всех на виду нет. Я же вам говорила, какие у нас все ужасно подозрительные. Знаете, не хочется как-то окончить свои дни в цветущем возрасте, как Светка или Лена. Хорошо, где мы встречаемся? Давайте у моей машины. Серебристая девятка. На нормальную импортную машину за годы работы здесь так и не скопила, усмехнулась она. От главного входа налево, там парковка. Хорошо. Малинкина натянула куртку, наскоро обернула воротник вязаным шарфом, подхватила свою раздутую сумищу и, не оглядываясь на меня больше, быстро устремилась к выходу. Я тоже не стала мешкать и спустилась к лифту сразу же, как только девушка скрылась из виду. Народу в гостином дворе все прибывало и прибывало. Я уже с трудом прокладывала себе путь вниз по лестнице. На лифт махнула рукой. К нему выстроилась длиннющая очередь. Ирину Акулову я решила пока не искать. Заплачу Малинкиной из своих денег, потом сочтемся. Важно было сейчас не дать ей соскочить с крючка и заполучить номер ее мобильного телефона. Возможно, впоследствии она пригодится нам, как важный свидетель. А все-таки ты не такая умная девочка, какой показалась мне с самого начала. Думала я, спускаясь на первый этаж и лавируя между узкими дорожками, оставленными между павильонами. Так и не догадалась, как именно Анатолий Пищик исчез из своего кабинета. А все очень просто. Он не выпрыгнул в окно и не растворился в мифическом чане с кислотой, как предполагали твои товарки. Директора модной недели вынесли, завернув в тюк с материей. «Ты сама сказала...» Тюки огромные, выше человеческого роста. Очень даже неплохой, остроумный, я бы сказала, ход. Плотно обмотать жертву тканью и, прикрывшись таким тюком, как щитом, самому незаметно покинуть кабинет. Чтобы тюк не показался слишком уж огромным, излишки материи легко можно спрятать где-нибудь в кабинете. Я даже знаю, кто это сделал. Тот самый высокий незнакомец которого видела Малинкина и который, по ее словам, тоже невесть куда девался. Хм, понятно куда. За те десять минут, что Риты не было в кабинете, между мужчинами завязался какой-то спор, и высокий напал на него, оглушил Анатолия Пищика. Именно оглушил, но не убил, потому что убили генерального директора только сегодня утром. Выкрали три дня назад, а убили только сегодня. Это тоже что-нибудь да значит. Все это время его где-то держали, причем тайно, прятали, можно сказать. Зачем? Чтобы потребовать выкуп? Но, ну, во-первых, брат и компаньон гендиректора никаких требований от похитителей на этот счет не получал. А во-вторых, этот брат, как его, Владилен, он наверняка сам причастен к похищению потому что проделать все это с генеральным директором можно было только при его помощи. Это же понятно. Оглушив Анатолия Пищика, его тело моментально перенесли в соседний кабинет, где и находились тюки с материей. А хозяин кабинета Владилен, по показаниям Риты, находился на месте. В общем, картина преступления ясна, известен даже сообщник. Не ясен только мотив этого преступления, то есть даже преступлений, то есть во множественном числе, если приплюсовать сюда же, а приплюсовать, кажется, придется, убийство секретаря Светланы и модели Лены Зайцевой. Хотя можно ли назвать смерть модели убийством? На этот счет у меня возникали большие сомнения. Дело в том, что...